Глава сороковая Откуда ни возьмись, прямо на плечо Шема упала Дэйби. Кальдера подпрыгнула, Шем даже не поглядел на зверушку, которая стрекотала и фыркала прямо ему в ухо. «Ключ, который ты оставила», — сказал он. «Для сиделок», — ответила Кальдера. Она шла к дому. «Они хорошие люди. Мы долго выбирали. Деньги есть. Папу Бира заберут в санаторий». Она закрыла глаза. «Потому что нам надо сделать дело. Вот. Но вы даже не знаете, куда они поехали». «Бира знал», — сказала она. «С памятью у него беда, но это он так никому и не выдал. У нас его машина, в ней все секреты, плюс то, что ты нам говорил». Шраки метались из одной забитой утилем комнаты в другую, где вместо потолка было небо и воздух вместо части стен потом в третью, наполненную тиканием часовых механизмов, гудением дизелей и инструментами. Они собирали вещи, сгружали их на тачки, выстраивали пленейки в кухне, вытаскивали из шкафов одежду, растягивали ее, пробуя на прочность, проверяли на ощупь толщину и теплоту, нюхали, не завелась ли плесень. «Но погодите!» — недоумевал Шем. «Я слышал, ходят слухи, что вы едете в паровоза день». «Это же еще не скоро!» «Значит, сработало», — сказал Дэра. «Паровоза день», — объяснила Кальдера, — «это когда мы сказали, что поедем, пустили слух, чтобы выиграть немного времени и убраться отсюда раньше, чем кто-нибудь очухается и кинется за нами в погоню». «В погоню?» — переспросил Шем. «То есть ты правда думаешь?» «Вне всяких сомнений», — сказал Дэра. «Да», — сказала Кальдера. «В погоню!» Слишком много слухов ходит о том, что искали наша мама с папой. И она потерла большим пальцем об указательный жестом, означающим деньги. «Ты же говорил, что не в них дело», — сказал Шэм. «Не в них, но слухом не прикажешь. Так что?» Она прижала палец к губам. Мысли не неслись, мозги крутились, словно колеса поезда на полном ходу. «Почему вы хотите ехать?» — спросил он. «А ты разве нет?» — сказала Кальдера. «Я не знаю. Исследовать, находить новое в таком духе. А как же мои... моя семья?» — сказал Шэм. Потом задумался. «Погодите-ка. Разве вам и Трус будут переживать, если он сейчас поедет со Шраками?» «Да, будут. Но они будут переживать и тогда, когда он, став очень плохим врачом, годами будет безрадостно тянуть свою лямку. «Я думаю», — произнес он медленно, действительно стараясь думать, «что они желали мне добра. Возможно, даже хотели, чтобы я обзавелся собственной философией». «Я думал, философия только для капитанов», — сказал Дера. «Доктора, бывает, тоже становятся капитанами. Хотя я не уверен, что они загадывали так далеко. Зато Трус и Вуам хорошо знали одно. Ему надо найти свое дело в жизни» заполнить пустоту в душе. Ради этого они и отправили его на рельсы, подумал он. И его сердце жалось в тоске о них. «Дара», — сказала Кальдера, види, «веди». «Так ты хочешь философствовать?» — спросила она у Шема, когда брат ушел. «Заболеть тем или иным животным? Искать в нем смысл? Сделать его центром своей жизни?» В ее вопросах не было ни грана насмешки. Она сгибалась под тяжестью непомерной ноши, Есть места, продолжала она, где рельсы поднимаются наверх, на твердую землю. Да, рельсы реки, сказал он. Да, некоторые из них уходят в горы, пересекают на горье, а потом спускаются где-нибудь далеко от того места, где вошли, но все равно они все спускаются и вливаются назад в рельса Некоторые заходят в мертвые древние города наверху. И выходят из них, сказал Шем. Кальдера посмотрела на него. Какая тяжелая, сказала она, о своей ноши не об истории. Шем взял у нее то, что она несла, и сам понес на пирс. Там он остановился и стал смотреть. Что-то двигалось к ним, мелькая между буграми рельсомория. Вдоль всего пути его следования из земли торчали острые морды любопытных кротов. Это ехал Дэра. И ехал он на... Да, на поезде. Тупорылый укороченный локомотив с небольшим количеством вагонов сзади. Под крышей стеклянные иллюминаторы. Дэйби сразу устремилась к нему на разведку. Локомотив был бронированный, без трубы. Он не давал вообще никакого выхлопа. По крайней мере, Шем ничего не увидел и не почувствовал. А ведь рельсы, по которым он шел, были не электризованы. На чем он ходит? Прошептал Шем. Из приближающегося транспортного средства выглянул Дэра. Глянул на Дейби, которая, наполовину сложив крылья, чертила над ним круги. Кальдера! крикнул Дэро. Она встала перед Шемом. Ну вот. «Мы уезжаем», — сказала она ему. Бросила взгляд через отверстие в окружающих скалах на открытые рельсы. «Путаница проводов здесь, лабиринт стрелок там. А ты поедешь с нами, Шэм?» И тут Дэби закаркала прямо как ворона, таким звуком, которого он никогда не слышал у нее раньше, словно она поняла, что ему сказали, и пришла в возбуждение. Адера опять крикнул. «Кальдера, давай быстрее!» «А что, если это будет ужасно?» — брекнул Шем. «Что, если все кончится слезами?» «Нельзя сказать, чтобы не было никаких предостережений. Ты сама говорила мне, что надо держаться от них подальше». Кальдера ничего не ответила. Они с братом повернулись одновременно и стали смотреть на дом. Шэм знал, что они думают о папе Бира. Глаза кальдеры наполнились слезами, с минуту они оставались мокрыми. Потом она усилием воли подавила их. Шем мог пойти с ними, тогда он не стал бы помощником доктора и кротобоем тоже не стал бы. Он стал бы кем-то другим. Но он молчал. Прошло мгновение, а он все еще ничего не говорил. Он слышал себя, как он стоит и ничего не говорит. Кальдера поглядела на него долгим, долгим взглядом. Потом печально подняла и опустила плечо. Поезд подошел совсем близко. Стрелки на его пути переводились сами собой. Кальдера отвернулась от Шема ему навстречу. Поезд набирал скорость куда быстрее, чем Шем мог даже предположить, и закладывал куда более крутые повороты, чем можно было ожидать. Шем, напротив, продолжал стоять на месте. «Подождите!» — закричал он. И, наконец, бросился вперед, но он бежал медленно, а локомотив двигался быстро. Вот он уже у причала, открывает дверь, кальдера запрыгивает и, не оглядываясь нарочно, не оглядываясь, скрывается внутри, а поезд продолжает движение. Как все могло произойти так быстро? На каком ультрановом утиле ходит эта машина? «Подождите!» — снова закричал Шем, добегая до края деревянного причала, где внизу металлически блестели рельсы. «Но время уже ушло!» И шраки скрывались вдали. Шам сел, просто шлепнулся на задницу и сидел, глядя, как с непостижимой скоростью удаляется от него последний вагон. Темнело. Солнце, начав садиться, делало это очень быстро, будто бы даже с облегчением от того, что день подошел к концу и незачем больше стараться. Поезд шраков почти растаял вдали. Когда его след простыл, Шем встал, посмотрел на прибрежные рельсы, на мелкоземье, вышел через сад, мимо дома подарка из стиральных машин на улицу Дурацкого Манихики и зашагал туда, где его ждал Кротобой. Рохля. Бестолочь! Вот что он твердил себе всю дорогу.